Я была счастлива, что революция завершилась без пролития и капли крови. Желание поскорей увидеть моего отца, дядю и дочь, множество чувств, обуревавших меня, неимоверное физическое напряжение, которое я испытала в 18 лет при моем слабом здоровье и необычайной впечатлительности, все это повергало меня в лихорадку, которая не позволяла мне ни видеть, ни слышать, ни тем более наблюдать происходившее вокруг меня». Приехав в летний дворец, я не дала императрице войти в свои апартаменты и тут же в синях попросила у нее позволения пересесть в ее дорожную карету, следовавшую за нами, и поехать навестить моих родных и дочь. Ее Величество разрешило мне это и любезно попросила меня вернуться поскорей. Дворец моего дяди был неподалеку, так что я прежде всего заехала к нему. Я нашла его совершенно здоровым и спокойным». Он говорил мне о низложении Петра III, как о факте, которого он давно ожидал и который предвидел. Затем начал философствовать насчет дружбы государей, которая вообще не отличается стойкостью и искренностью, уверяя, что он лично в том убедился, так как чистота его намерений и взглядов не спасла его от ядовитых стрел интриги и зависти в царствовании императрицы, к которой он был привязан с молоду и которая многим была ему обязана». От него я отправилась к отцу. Он был очень взволнован. К нему для охраны был приставлен офицер на случай, если бы в двух гвардейских полках, расположенных по соседству с его домом, возникли какие-нибудь беспорядки. Этот офицер по фамилии Каковинский впоследствии его признали сумасшедшим. Под предлогом, что у отца было много челядей, задержал в его доме много солдат, нуждавшихся в отдыхе, так как мы оставили в городе Только количество солдат, необходимое для смены караула во дворце и охраны великого князя Павла, остававшегося в городе со своим воспитателем. Входя во двор отцовского дома, я узнала ординарца подполковника Ватковского, командовавшего всеми гвардейцами, остававшимися в городе во время нашего отсутствия. Он пришел требовать 30 солдат, совершенно ненужных в доме моего отца, которыми необходимо было сменить часовых, остававшихся на своих постах, «двойное против обыкновенного количества времени». «Я объявила Коковинскому, что он должен исполнить требования Ватковского, что нет никакой надобности охранять дом моего отца сотней солдат». «Войдя в комнату и увидев по солдату у каждой двери, я объяснила ему, что он неверно понял желание императрицы и ее инструкции, в силу которых он должен был находиться в доме для охраны отца, а не для того, чтобы держать его под арестом как государственного преступника». Я объявила солдатам, что их напрасно мучили, и что только 10 или 12 человек должны остаться в доме впредь до нового распоряжения. Мой отец принял меня без малейшего гнева, но выразил свою досаду по поводу того, что его 24 часа продержали под стражей как государственного преступника и жаловался на присутствие в доме моей сестры, графини Елизаветы. Я уверила его, что первая неприятность произошла по глупости Каковинского, и что к ночи не останется ни одного солдата в доме. Что же касается второго, то я просила его принять во внимание настоящее положение моей сестры, вследствие которого его дом представлялся единственным приличным и естественным убежищем для нее, и что со временем их обоюдное желание не жить под одной кровлей, несомненно, будет приведено в исполнение с сохранением приличий». Отец не хотел меня отпускать, но я ему объяснила, что должна навестить сестру. Затем вернуться к себе, повидаться с дочерью и снять свой военный мундир. При том же императрица просила меня поскорее вернуться к ней. Он с трудом разрешил мне пойти к сестре, он никогда не чувствовал особенной нежности к ней, а полное невнимание к нему с ее стороны в царствование Петра III, когда он представлял из себя ноль без всякого влияния, не послужило к улучшению их отношений». В комнате моей сестры мне пришлось выслушать длиннейшую жалобу. Я уверила сестру в моей нежности к ней и сказала, что не говорила еще с императрицей о ней, потому что была убеждена, что у государыни были самые благожелательные и великодушные намерения по отношению к ней и что все возможное будет для нее сделано. Действительно, императрица потребовала только ее отсутствия во время коронационных торжеств и несколько раз присылала ей сказать, что не оставит ее... «Через несколько времени моя сестра отправилась в имение моего отца неподалеку от Москвы. Когда двор покинул Москву, она жила постоянно в Москве, вплоть до своей свадьбы с Полянским, когда переселилась в Петербург, где ее муж владел домами и имениями. Ее Величество была восприемницей ее сына. По возвращении своем из-за границы я упросила императрицу сделать ее дочь Фрейлиной».